Глава 7. Дорога вниз. Хорошенько отоспавшись после пробуждения, я занялся небольшой разминкой. Всё же заставить себя бегать по утрам не всегда получается. Пока закипал чайник на кухне, я решил снова пробежаться по форумам и новостям в интернете. Хотя с окончанием турнира и прошло уже достаточно времени, но обсуждения вокруг него не стихали, а местами даже только набирали обороты из-за различных споров так как многие вещи там остались непонятыми, например, та разрушительная способность, применённая 404 в 404-м финале, и то, как мы смогли её пережить. И до этого, как он расправлялся со своими соперниками, тоже осталась загадкой. Почему некоторые из них просто падали замертво? Вообще ему было уделено очень много споров. Кто-то искренне удивлялся, почему он не занял первое место, а кто-то лишь смеялся над подобными высказываниями. Ну и, естественно, немало внимания уделялось мне, как неизвестному игроку, главному андердогу девяносто первого уровня. Большинство хоть и восхищалось, но всё же считали, что мне просто повезло, причём множество раз. Но были и те, кто говорил, что на самом деле я не показывал истинной силы, и это было лишь её малая часть. Уж не знаю, кто начал распространять подобную версию. Ну, а она начала понемногу набирать обороты, и в итоге у меня, как игрока Семертона, после всех событий начали появляться фанаты. И в то же время я уверен, среди этих же фанатов есть и ярые ненавистники тёмного незнакомца, и всё это принимает довольно необычные обороты. Помимо турнира, мне случайно зацепило изо за глаз одна из тем проигрывающую смерть. Оказывается, она покинула клан Судьба Носов. Это стало для меня неожиданностью, хотя с другой стороны, какое мне до этого дела. Естественно, самая распространённая версия из-за чего Дана покинула клан, была связана с нашим поцелуем. Кто-то говорил про ревность главы их клана, кто-то про её предательство, а кто-то смог даже связать ту, уже ставшую великой битву между кланами, где я смог убить их главу. Якобы тёмный незнакомец пришёл вовсе не помогать Талисаре, а мстить за изгнание и гибельной смерти. Конечно, моих истинных мотивов никто не знает, но как вообще могли додуматься связать Данну с тёмным незнакомцем? Пожалуй, на сегодня интернета хватит. Пора отправляться в игру. Дана, я всё равно считаю, что ты зря это затеяла. Неужели ты не понимаешь, если уж наш план не способен помочь, то никто не сможет, сидя на лужайке рядом со своей подругой говорила Волчица. Я давно это поняла. Просто так надо, пойми. Есть вещи, которые я не смогу тебе объяснить. Многие из них я и сама не понимаю, отжав колени к груди, тихо проговорила Игревая Смерть. С каждым днём мне всё хуже. Это уже превратилось в паранойю. Иногда мне кажется, что даже когда я выхожу из игры, это чувство жжения не покидает меня, словно оно пытается выжечь меня изнутри. В такие моменты я снова убегаю в игру, чтобы спрятаться от реальности, но в сотни граней всё чувствуешь ещё более ярко выражено, чем в жизни. Я запуталась. Вик молчала. От ее слов ее саму пробирала дрожь. Она была уверена, что это всего лишь самовнушение, ничего подобного, конечно же, быть не может. Но почему-то слова ее подруги все чаще заставляли усомниться в собственной вере. Слишком реально она описывала боль, которой не могло быть. «А мне точно нельзя будет отправиться с тобой?» — недоверчиво спросила она, задавая этот вопрос уже третий раз. «А я не могу?» Нет, я ведь уже говорила, тебя туда даже не пропустят, соврала Дана. На самом деле она боялась за безопасность подруги, понимая, что в том месте может произойти всё что угодно, и тем самым она лишь навлечёт на неё подобную беду. Ей бы очень хотелось взять кого-нибудь с собой. В том месте слишком жутко, напоминает те чувство, которое она испытывала, следуя по пещере за Сэммертоном перед встречей с лунным демоном но только там последствия могут оказаться гораздо тяжелее. В этом игровой смерти уже убедилась. Из-за своих ошибок подвергать близких людей опасности она не могла себе позволить. Понятно. Так когда ты отправляешься, спросила Волчица, чем скорее тем лучше, иначе это сведёт меня с ума. Вход. Ну здравствуй, завораживающий И в то же время устрашающий своей реалистичностью мир. Я появился в пустом зале. Ни этого бога, ни его странных последователей не было. Их тела уже пропали, но алтарь хотя и не так ярко, но продолжал гореть. Я обвёл взглядом полукруглый зал, где недавно проходило сражение в поисках какой-либо наживы. Как я и предполагал, тут практически ничего не было. А если что и имелось, что могло представлять ценность, то явно было где-то надёжно спрятано. Рыцар во владениях бога особого желания я не имел. Не хотелось терять ещё больше своих жизней. Посмотрев на них в статистике персонажа, я болезненно скривился. Осталось 74. С одной стороны, вроде бы немало, а с другой я уже потерял четвертую часть от всех. А ведь это лишь самое начало моих приключений. Ну, по крайней мере, я на это рассчитываю. Представив перед собой карту, я направился по пути, который мне указал крикчик Таус. На следующий этаж я смог спуститься почти сразу же, как только вышел из этого зала. Скорее всего, это и было главным препятствием этого уровня, и возможно, чтобы пройти его успешно, я должен был пробраться мимо всех незамеченным, либо же есть какое-то скрытое условие, например, самому принести что-нибудь на алтарь в жертву, и тогда тебя пропустят. Я же пошел путем силы и поплатился за это своими бесценными жизнями. И то мне еще повезло, что я смог убедить Бога пойти на сотрудничество. Что бы дальше было, если бы я и до этого не додумался? Сложно предположить. Спустившись на следующий уровень, он оказался в разы просторнее. Исходя из логики, каждый нижний этаж должен был становиться все уже и меньше — А прохождение последующих должно быть с каждым разом всё сложнее, но этот оказался совсем простой в плане обитателей. На нём абсолютно никого не было, и вся сложность заключалась лишь в нахождении правильного пути. Но я по этому поводу нисколько не переживал, так как и сам хотел обследовать тут как можно больше закуулков. Главное было найти дорогу назад и не заблудиться. Возможно, это было своеобразным приятным бонусом после столь сложного и обидно затратного уровня. Возможно, и этот этаж представлял бы собой непростое испытание, но благодаря имеющейся карте я точно знал, куда дальше идти, хоть и не спешил. Я не являлся ни щейкой, ни вором, или взломщиком, но благодаря своему чутью одну сокровищницу мне всё же удалось разыскать. Способность хлопка выручала меня уже бесчётное количество раз, но нахождение тайников она пригодилась впервые. Помнится, подобная идея возникала, когда я только искал алтарь Руама, но тогда она себя не проявила, так как попросту это было не нужно. Раз уж о времени критик Таус ничего мне не говорил, я решил не спешить и двигаться максимально осторожно, внимательно осматривая каждый из окуток. Именно благодаря этому я испытал непонятное чувство, глядя на одну из стен, словно кто-то посмотрел на меня в ответ. Я аккуратно подошёл, присматриваясь более внимательно, но ничего не удалось разглядеть. После чего я прощупал и продавил ладонью все впадины и выступы в этом месте, но результат остался прежним. И через некоторое время я решил проверить стену на прочность, ударив по ней хлапком, и тут меня отбросило назад, словно я встал на пути тарана, которым пытались выбить ворота замка. А когда я пришёл в себя, понял, что это отразилось на моей способности Так вот, как себя чувствует те, по ком я применяю хлопок. Но урона нанеслось 50%. Ещё раз прощупав стену, я так и не понял, что именно необходимо с ней делать, но в моей голове зародилась идея. Возможно, это было самое очевидное из того, что могло прийти на ум, но скорее всего, это единственно правильное решение по крайней мере, из тех, что мне были доступны. Я перевоплотился во вторую ипостась и достал свой меч, пожиратель. Я не собирался экономить время этой грани и проходить мимо, так и не узнав, что здесь может скрываться. Думаю, это лишь мое воображение, но у меня было ощущение, что когда я его направил на эту стену, он, словно бы улыбнувшись, сверкнул во тьме, заставив и меня оскалиться. Я был уверен, что стена падет, но не рассчитал одного — Если бить семь ударов без перерывов, тогда паду и я от отражённого урона сам же от себя. Глупая смерть. То, что мне не хватит здоровья, я понял на третьем ударе. Так как никаких эликсиров у меня не было, пришлось просто ждать, когда она сама восстановится и надеяться лишь на то, что прочность этой зеркальной стены также не станет восстанавливаться. Спустя минут сорок она рассыпалась, словно хрупкое стекло, но насколько же ее визуальная хрупкость была обманчива, я успел прочувствовать на своей шкуре. Ну, наконец-то. Сейчас посмотрим, что тут у нас прячется. Я уже успел расстроиться из-за того, что там было пусто, но стоило сделать шаг вперед, как мне пришли оповещения. Поздравляем, вами был обнаружен скрытый тайник редкого уровня. Внимательность плюс один. — Поздравляем! Вы смогли пройти в тайник редкого уровня непредусмотренным для этого способом. Удача плюс один, смекалка плюс один. — Уже этого достаточно в качестве награды. Думаю, на длинные дистанции подобные бонусы себя еще проявят. Но я знаю, что это далеко не все. Где-то здесь должна быть главная плюшка. Видимо, она тоже спрятана, как и сам тайник. Долго не думая, я решил еще раз хлопнуть в ладоши. Но на этот раз ничего, лишь пыль поднял. А когда она осела, я увидел какой-то объект. Хм. Кто бы мог подумать, что это действительно поможет. Я прикоснулся рукой к этому невидимому предмету, и ничего не произошло. Но спустя несколько минут стараний мне удалось нащупать и открыть крышку с предполагаемого сундука и очередная улыбка на лице. Не зря я здесь потратил столько сил и времени. Ещё одна книга умений. Я уже убедился, что в этом мире подобной книги большая редкость, и то, как она была спрятана там, у подтверждение. Хотя в этом подземелье это уже вторая, но слишком много факторов должно было совпасть, чтобы кто-то смог бы повторить всё это. Желаете изучить новый навык? Требуется 3000 репутации. Да. Поздравляем! Вы изучили пассивный навык Отражение. 5% полученного урона отражается во врагам. А также с вероятностью в 5% вы отразите примененную по вам способность в противника с нанесением 50% урона. У-у-у-у! Вот теперь точно никаких сомнений, что я побывал здесь не зря. Даже потерянные жизни уже не так было жалко, как до этого. Я все больше обживаюсь различными полезными способностями. С одной стороны, 5% не так уж и много. А с другой, особенно учитывая, что это пассивная способность, и она ничего не требует, это очень даже много. На всякий случай ощупав ещё раз всё пространство, чтоб не дай бог чего-нибудь не пропустить у себя из-под носа, я направился дальше к следующему проходу. По пути я заходил на несколько ответвлений и возвращался обратно, пустой, если так можно выразиться. Не найдя больше ничего на этом этаже, я решительно начал спуск ниже, с мыслями о том, неужели это был единственный тайник, или же всё-таки я просто не смог найти другие. Следующие два уровня, не сказать, что были лёгкими, но ничего сверхъестественного в их прохождении не было. Так как благодаря своему чутью, я сразу же направился по кратчайшему пути к спуску на следующие этажи, из-за того, что у меня было стойкое предчувствие неминуемой гибели, если я отклонюсь хоть на немного от своего маршрута. В итоге мне встретились несколько серьёзных монстров, но при этом оказавшихся вполне по силам. К сожалению, с них тоже ничего не удалось выбить. А вот следующий этаж стал для меня настоящим сюрпризом и почему этот кричик Таус не удосужился меня предупредить о таком. Спустившись ниже, я попал под воду. Впереди вода. Слева, справа, снизу. Развернувшись на сто восемьдесят градусов за спиной, тоже вода. Дальше пятидесяти метров ничего не видно, куда двигаться. Растерявшись, не зная дороги, я сразу же вернулся наверх. «Фух, повезло еще, что я смог выбраться» иначе подобный сюрприз я бы мог и не пережить. Итак, прежде чем пускаться в плавание, мне необходимо понять, на сколько по времени я могу задерживать дыхание и какое расстояние я успею проплыть. Ещё не мешало бы понимать, есть ли там кто из агрессивных существ. Учитывая, что я ни разу не пловец, что в игре, что в жизни, навряд ли для меня это будут хорошие новости. Но как оказалось, в игре я всё-таки могу уплавать Но не так хорошо, как хотелось бы. В итоге, сделав несколько пробных заплывов и убедившись, что вокруг нет мобов, я решился преодолеть этот этаж, следуя карте сразу к выходу. Но в конце меня ждал очередной неприятный сюрприз. Проход не хотел просто так открываться, требуя предоставить какой-то ключ. Вот и всё, приплыли, пронеслось у меня в голове. Воздуха уже почти не осталось, и через считанные секунды я начну задыхаться. Но на мое удивление, я не испытывал никакой паники, лишь холодные расчёты и слабая надежда на то, что надо делать, чтобы постараться выжить. Иначе всё будет напрасно, и я погибну в этом подземелье, а времени проходить всё сначала у меня уже не будет. Конечно, я не уверен, что всё получится, но попробовать обязан. Вторая попытка, жизнь в займы, максимально быстро плыву обратно. Здоровья я не теряю, при том, что из-за отсутствия воздуха уже должен был умереть. Наверное, но я жив. Выскочив на предыдущий этаж, я быстро нахожу моба, на ходу костое поглощение здоровья и сломя голову несуся обратно, чтобы он не успел нанести по мне урона, так как первая цель оказалась не совсем удачной и вполне способна порвать меня в открытом бою. Снова ныряю на нижний этаж уже с запасом воздуха и плыву слегка в другом направлении в поисках какой-либо подсказки или же ключа. Через несколько секунд действие способности закончится, и я узнаю, сработало ли это. «Я все еще жив?» В ожидании я остановился под водой и замер. «Я жив?» Улыбнувшись, я опомнился, что все еще нахожусь под водой, и поплыл дальше, примерно прикинув, сколько смогу преодолеть расстояние, чтобы не хватило воздуха вернуться. Возвращаясь обратно, я надеялся лишь на то, что того моба не окажется наверху, иначе на этом мое приключение в этом подземелье закончится. Я это понимаю. Вынырнув, я оказался на верхнем этаже. Никого нет, мне снова повезло. «Я жив?» Похоже, игровая полоса свинилась на белую. Отлично. Немного отдышавшись, я приготовился снова отправиться в плавание. Сделав еще около семи подобных заплывов, я начал подозревать, что никакого ключа там нет. А еще через пять окончательно в этом убедился. Зашибись. И что делать? Искать на этом уровне? А если он и вовсе не здесь, а, например, на том огромном этаже, где я нашел книгу пассивного навыка? Но у меня было предчувствие, что ключ здесь, и, кажется, я догадывался, где именно. Я направился туда, откуда больше всего веяло опасностью, к тому мобу, у которого украло здоровье, когда пытался выжить от удушения из-за нехватки воздуха. Ну вот он стоит. Но как мне его победить? Я даже его уровня не вижу. Подойдя ещё немного ближе, я лишь убедился в своей правоте: меня его не одолеет. Прикинув все возможные варианты, я лишь расстроился, у меня остался лишь последний вариант. В надежде на чудо я произношу: "Отстранённый разум". Приглядевшись, я заметил более уязвимое место этого существа, но также отчётливо я видел, что для меня этого будет недостаточно. Он всё так же слишком сильно превосходит меня во всём. И когда я уже собрался, опустив руки отменить способность, я успел заметить ещё что-то странное, но не у него, а на стене за ним. Одно место неестественно поблёскивало, и присмотревшись к нему повнимательнее, я разглядел за иллюзией стены выемку, в которой лежало что-то круглое, похожее на обычный водяной шар. Неужели это и есть искумой ключ? Значит, вполне возможно, нет необходимости побеждать и убивать этого стража ключа, достаточно сфаровать Но успею ли я? Хм. <смех> но, ну, конечно же, успею. Отменив отстранённый разум, я постепенно и осторожно начал приближаться. Страж стоит спиной, но слишком спокойно, подозрительно. Он остановился и смотрит в то место, где находится иллюзия. Немного так постоял и начал движение спиной вперёд. Он идёт ко мне. Как же эта страна выглядит? Почему не поворачивается? Неужели так он надеется застать меня врасплох? Дождавшись, когда он подойдёт ещё ближе, я резко включаю боевой транс на максимум и, что есть сил, в два быстрых скачка преодолеваю всё пространство до стены. Я замахиваюсь, чтобы ударить кулаком по стене, но в последний момент понимаю, что это не нужно, так как иллюзия спала, когда я приблизился к ней. Я хватаю водяной шар и в этот самый момент понимаю, что стражу не понадобилось разворачиваться. Он и так стоял лицом в эту сторону, и теперь уже несётся на меня. Хлопок ещё бы мгновение, и он успел. Этого монстра совсем не оглушило, но отбросило на несколько шагов назад. Хоть он и не упал, что меня сильно удивило, но для меня этого было достаточно, чтобы взять разгон и оторваться от преследования. Резко нырнув в воду на нижний уровень, я увидел надпись: "Желаете применить артефакт Водяное превосходство? Применение. Артефакт увеличивает скорость передвижения в воде на 50%." Запас воздуха на 25%, урон и эффект от заклинаний магии воды на 10%. Время перезарядки 12 часов. Ну, конечно, радостно булькую я в воде. Так значит, это не просто какой-то ключ к следующему уровню. Это целый артефакт, причем, я уверен, очень и очень ценный. Но продавать я его, конечно, не собираюсь. Хотя... Мои догадки оказались верными, и я без труда смог миновать этот водный этаж. Следующие два уровня я прошел снова, избегая любых опасностей, направляясь по наикратчайшему пути в сторону проходов. Я был уверен, что явно пропускаю множество интересных сокровищ, тайников и просто наград. Но, к сожалению, я также был уверен, что если отклонюсь хоть немного в сторону, то просто не справлюсь с препятствиями. Остался крайний уровень. Но когда я спустился на него, то просто замер в изумлении. Это был не просто уровень, а какое-то помещение в виде круглой комнаты площадью метров 150. По всем её краям виднелись различные картинки, словно на экране. В общей сложности их было более 30, и каждая из них показывала что-то своё. Где-то я видел группы людей, где-то от них монстров, спокойно разгуливающих или же отдыхающих на своих местах, а где-то и вовсе пустое пространство. Присмотревшись повнимательнее, я смог распознать на изображениях несколько мест, где я уже был. Я понял это различные уровни, и среди них я смог найти то, что искал. Я увидел знакомые силуэты, очень похожие на тех, которые поклонялись к речи к Таусу, но их было гораздо больше, в разы больше. Точно за сотню. Ничего себе заблудшие овечки как это кому-то что-то вроде портала, который соединяет разные уровни. Ещё раз взглянув в другую сторону на группу людей, где я видел знакомые лица, я сделал шаг вперёд к своей конечной цели. Внимание! Вы вступаете во владения малого божества Клечиктауза. Будьте крайне осторожны. Многие боги не терпят вмешательства незваных гостей у себя дома.